каких-то глубинных уголков ее памяти выплывает давнишний день кануна праздника Троицы в начале лета. Полузаросшая муравкой дорога в теплой мягкой пыли за околицей, и они с сестрой, семенящей за отцом. Вытянутой в сторону рукой Зоська ведет по стеблям колосящиеся ржи, Вспугивая осевших на ночлег серебристых бабочек. Острахвостые ласточки лихо носятся в погожем предвечернем небе, И за отцом тянется горьковатый аромат березовых веток, Целую охапку которых они наломали в роще. Дома их ждал предпраздничный порядок в избе. Только что вымытый мамой пол был густо забросан похучими стеблями аира, Они сразу принялись украшать хату ветками и обильно понатыкали их всюду, где только могла держаться хотя бы самая малая веточка. Всю ночь в хате стоял удивительный аромат леса и луга. Зоськи снились счастливые сны, и вся ее детская жизнь была преисполнена предвкушением какой-то огромной и скорой радости. Она снова ощущает себя во власти, знакомой с детства, болезненно немощной расслабленности, когда хочется только покоя, тишины и небытия, потому что в яве страдание и боль, и вместе с тем в ней немалая апатичная успокоенность за свою судьбу, которая теперь от нее не зависит. Со временем она замечает, что ритмично раскачивается и плывет куда-то словно во сне. Но сна нет, это уже явь. Зоська полураскрывает глаза, перед которыми косматый край укрывшего ее кожушка и яркое синерасцветного неба. Мирные плавные толчки куда-то влекут ее. Ей даже приятно от этого ровного, убаюкивающего движения в неизвестное. Не сразу она догадывается, что ее везут по полевой санной дороге. Она не может спросить, куда, но она и не тревожится. Значит, так надо. Она лишь хочет понять, кто с ней. Чувствуется чье-то присутствие рядом. Наверное, это вознится, но кто? Ей бы только взглянуть на своего спасителя и ничего больше. Об Антоне она не думает, будь он проклят убийца. Главное, она спасена. Даст Бог поправиться, и тогда она с ним посчитается. Она посмотрит в подлые его глаза, и все он поваляется у ее ног, если раньше не перебежит к немцам. Но! Но! Шевелись, милая! Это все та же, поившая ее молочком тетка, изоське становится покойно. Она уже привыкла к ее схожему, с материнским голосу. Невысказанная благодарность щемящей тоской сжимает что-то внутри и из оськиных глаз скатываются к уголкам губ две щекотные студеные слезинки. Ничего, девчатка, все будет хорошо. Перепрячем тебя в хорошее место. Как-нибудь очуняешь. Молодая еще. Жить будешь. Деток народишь. Ниек проклятой войне, продолжаться. Как свежий родничок в летний полдень обнадеживающе звучит рядом, и Зоська благостно успокаивается под теплым кожушком. А в самом деле, правда, страшная позади, и она как-нибудь еще выкарабкается из своей беды. Перевел белорусского автора. 1977 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев. 1979 год. Читал Вячеслав Манелов, звукорежиссер Анатолий Качкин.